Глава сорок восьмая Все утро Джейми в одиночестве бродит по дому, думая про Адама. Того все так и нет. Заходит на кухню, голова разламывается, ноги подкашиваются. Наливает большой стакан воды, несет его к дивану. Оглядывается в гостиной бардак. Пустые бутылки, стаканы с остатками желтоватой жидкости на дне переполненная пепельница. Ощупывает соднящее горло и подбирает почти пустую пачку мальбара, лежащую на столе. Это сигареты Адама. Джейми помнит, как выкурил несколько штук, отчасти наслаждаясь этим бунтарским поступком и воспринимая жжение в легких, как своего рода наказание. А теперь кашляет и морщится. Делает большой глоток воды из стакана. При свете дня трезвый Джейми вспоминает свои вчерашние слова. Тогда он совершенно искренне излил скопившиеся на душе, но теперь понимает, что ожидал от своего друга чего-то совсем уж сверхчеловеческого. Никто не сумел бы найти Пиппу раньше Адама. Никто не смог бы работать усерднее и так доводить себя до предела. «А что же Адам за все эти свои усилия получил?» Плевок в лицо. «Куда же он делся? Где провел ночь?» Хуже всего мысль, что просто шатался по улицам. Совсем один. И что до сих пор Адам неизвестно где. Точно так же, как совсем недавно Пиппа. Но прежде чем эти мысли успевают перерасти в панику, Джейми слышит щелчок дверного замка и шаги в прихожей. Приподнявшись было с дивана, вдруг замирает, увидев в дверях Адама. Его друг выглядит просто ужасно. Трехдневная щетина, серая кожа, темные круги под полузакрытыми глазами. Адам останавливается. Его взгляд устремлен куда-то вниз и вбок. «Адам, прости!» Выпаливает Джейми, прежде чем тот успевает вернуться в прихожую. «Я вовсе не то хотел тогда сказать!» Адам не двигается, опустив глаза в пол. «Мне нужно в душ», — бормочет он. «Есть еще кое-какие дела». Джейми протягивает руку и хватает его за локоть. Адам оцепенело смотрит на нее. «Где ты был?» — тихо спрашивает Джейми. «Я волновался». При этом намёки на заботу, взгляд Адама, наконец, перемещается вверх. Затем он вздыхает, уголки рта у него опущены. В Белмарше. «В тюрьме? У кого?» И тут до Джейми доходит. «У Коула? Ты встречался с Коулом?» Адам кивает. «И что?» Бишоп устало опускается на диван. Он что-то знает. И это он за всем этим стоит. Он. Но я не могу этого доказать. Но как? Блин, да не знаю я. Все охранники у него в кулаке. Возможно, он использует их для связи с волей. Адам с усилием проводит руками по лицу. Мне нужен кофе. Сейчас приготовлю. Сиди тут. Джейми идет на кухню, включает чайник. Насыпает в две кружки растворимого кофе. Всё никак не может поверить в слова Адама, хотя что-то во всём этом сходится. Оглядывается в гостиную. Адам всё ещё сидит там, обхватив голову руками. Джейми относит кружки туда и ставит на стол. Бишоп тянется к пачке сигарет, достаёт одну, закуривает. Глубоко затягивается и протягивает пачку Джейми. «Хочешь штучку?» Раз теперь ты у нас тоже курящий. В ответ на его усталую улыбку Джейми тоже улыбается. Да как-то не пошло. Увы, старина. Адам отмахивается от него сигаретой. Ладно, проехали. А ты был прав. Да я... Я должен был найти ее. Он постукивает сигаретой по пепельнице, стряхивая пепел. «Адам, ты ни в чём не накосячил. Абсолютно ни в чём. Сосредоточься на поимке этого гада. Сейчас это самое главное!» Адам медленно кивает. Через секунду говорит. «Это ещё не всё». И рассказывает Джейми обо всём, что связано с этим делом. О гепарине, иглах, познаниях в медицине, а также о том, что сказал ему Коул. У Джейми удивлённо отвисает челюсть. «Есть ещё? Ещё три жертвы?» Удивлённо восклицает он. «Но где?» Марш говорит, что мы просто манипулировали, что всё это полная фигня. «А сам-то как думаешь?» Адам пожимает плечами, задумчиво глядя на вьющиеся над сигаретой струйки дыма. «Кого волнует, что я думаю?» Джейме уже приходилось видеть Адама таким, сразу после того, как тот расстался с Роммели, апатичного, отстраненного. Как будто все эмоции у него разом отключились. Формально Адам принял его извинения, но где-то в глубине души его отношение к другу изменилось. Есть то, о чем он теперь ему не говорит, о своих чувствах, о мыслях, которыми поделился бы до вчерашней ссоры. Но прежде чем Джейми успевает хоть что-то сказать, коротко пищит телефон Адама. Тот смотрит на него, тушит окурок в пепельнице и встаёт. «Мне пора. Адам, схожу прямо душа. После поговорим». Обведя взглядом беспорядок вокруг, Бишоп качает головой и выходит из комнаты. Джейми смотрит ему вслед, думая, «Что же я натворил?» «Все порушил. Как раз в тот момент, когда не только сам он больше всего нуждается в друге, но и Адам нуждается в нем. Но он все исправит. Обязательно». Джейми подхватывает переполненную пепельницу и две пустые бутылки из-под вина. «Можно, по крайней мере, начать с того, что навести тут порядок».